Советские шестидесятники В Советском Союзе смерть Сталина и начавшиеся после нее перемены не могли не отразиться на развитии общественной мысли. Компания по десталинизации, предпринятая Хрущевым и его соратниками после 20-го съезда КПСС, очень мало затронула сферу теории. Все основные формулировки официальных учебников по марксизму-линизму остались неизменными, из них лишь вычистили упоминания о Сталине, так же, как раньше устранили по возможности среды авторства Бухарина. Однако, если официально повозглашенная идеологическая доктрина как будто застыла в монументальной неподвижности, в академической среде происходили достаточно активные дискуссии, нередко выплескивающиеся на странице книг и журналов. В начале 1980-х годов в самиздатовской книге «Мыслящий тростник» я назвал этих авторов легальными махистами не столько по аналогии со Стругаевым, Булгаковым и другими русскими профессорами 1900-х годов, сколько в противоположность нелегальным махистам, выковавшимся в самиздате. Однако жесткого разрыва между теми и другими не было. Потому скорее стоило бы говорить об отечественной версии критического марксизма. Бесполно можно обнаружить отголоски восточноевропейского ревизионизма в советской общественной науке, особенно в конце 1960-х, начале 1970-х годов. Вообще, конец 60-х, начало 70-х было достаточно продуктивным временем для советской общественной науки. В первую очередь вспоминается философ Эвальд Ильенков. Эта фигура во многом близкая к французской школе. У него мы тоже найдем размышления о коллективном сознании, об этически обоснованных и необоснованных поступках, причем совершаемых массами людей. Точно так же, как и Эрих Фромм, он отвергает, Вульгарное представление о марксизме, как о теории, которая основана на грубом экономическом детаминизме. Напротив, основой марксистского теористического понимания истории является диалектика личного и общественного. Личность формируется обществом, которое, в свою очередь, основано на определенном способе производства. Точно ту же мысль развивает в 1968 году Эрих Пром в своей книге «Марксово представление о человеке». Пром подчеркивает, что способ производства формирует господствующую социальную систему, господствующую культуру, нормы поведения, а уже эта господствующая культура формирует преобладающие тип личности. Но это не значит, что каждая личность механически детерминирована экономическими обстоятельствами. Точно так же отсюда не следует, будто все люди будут подчиняться системе. Когда Ильинков пишет книгу об идолах и идеалах, он приходит к очень похожим выводам. Но если Фромм опирается на восходящую к Фрейду концепцию бессознательного, то Ильинков пытается выводы обознавать на традиционной проспитической рационалистической основе то есть избегая понятия бессознательного. Другое имя, которое приходит на ум в связи с советским критическим марксизмом, историк Михаил Гефтер. Рассматривая историю революции и рабочего движения, Гефтер по существу ставил те же вопросы, что и Исаак Дейчер. Официальная трактовка революции – путь от победы к победе, сплошной трюм в партии и никогда не ошибающегося, никогда не колеблющего Сиренина. Итог – полная и окончательная победа социализма в отдельно взятой России. Для Гефтера, работающего уже после разоблачений изоблачений 20-го съезда, такое отношение к истории не имеет смысла. Он рассматривает революцию как трагический процесс в духе античной трагедии, как борьбу с роком. Революция неизбежна и необходима, но в то же время обречена Именно потому Гефтера так интересует фигура Ленина, политика, ведущего постоянную борьбу с обстоятельствами, учащегося на своих поражениях. Русский капитализм явно не созрел для социализма, но он точно так же явно созрел для революции. А революция, набрав обороты, неизбежно должна стремиться к социализму. В этом трагическом парадокси объяснение всех драм первой половины XX века. Гефтор убежден, что развитие русской революции и ее трагический исход тесно связаны с характером капитализма, который существовал в России. Какой был капитализм, такая получится и революция. Он анализирует русский капитализм накануне 1917 года, чтобы понять, Почему у нас получилось то, что получилось? Дело не в том, что Зой, Сталин отверг советы Ленина. И уж тем более не в том, что Ленин не послужился Каутского. Все участники революционной трагедии обречены действовать на основе тех обстоятельств, в тех условиях, которые создались в результате распада имперской системы в России. Партия не творец истории, не демиург из сталинского мифа. Действительность не творили, она как-то сама творилась. И партия, и ее вожди детерминированы внешними факторами, той предыстории, которой она сложилась, и тем историко-экономическим контекстом. Потому история русского капитализма абсолютно необходима для понимания вот этого всего посткапиталистического советского периода. Другим выдающимся представителям Критического марксизма был ныне здравствующий водолазов. В 1968 году вышла его книга «От Чернышевского к Плеханову». Затем в начале 1970-х вторая книга «Диалектика революции». Обе работы посвящены становлению и развитию политической теории марксизма и ленинской политической теории. Причем написаны они не в адоксальном ключе, не видя панигири к вождям, как было принято в официальной литературе. Это книги, которые повлияли на дальнейшее формирование политологии в Советском Союзе. Наконец, в сфере эстетики работал Михаил Лившиц, который многим представителям молодого поколения оказался адоксом и даже консерватором, ведь он отстаивал принципы элитического искусства. Спустя десятилетия мы обнаруживаем, что наследие Лившица по-прежнему через много лет после его смерти остается востребовано. Только в начале 21 века вышло две его книги. Причем его эстетические взгляды серьезно повлияли на художников, отнюдь не причисляющих себя к школе традиционного реализма. К середине 1970-х годов в Советском Союзе наблюдается явный интеллектуальный духовный кризис в жертве готового в первую очередь оказывается критический марксизм. Разумеется, сыграло свою роль в цензуры в 1972 и 1974 годах. Но главная причина кризиса легального марксизма была не в этом. Его идеи не только оказались невостребованными властью, но и начали отвергаться самой интеллигенцией, все более эволюционировавшей в сторону западнического либерализма или православного национализма, почвенничества. Подобная перемена, происходившая с интеллигенцией, отражала общий упадок системы, оказавшейся неспособной конструктивно реформировать себя. Многие представители поколения шестидесятников умерли, спились, некоторые просто замолчали, многие ушли вправо, некоторые, подобно Гефтеру, под конец жизни, публиковались в самиздате. Однако свою роль советский критический марксизм все же сыграл. К началу 1980-х появляется новое поколение марксистов, которому принадлежат Александр Тарасов, Александр Бузгалин, Андрей Колганов и, разумеется, автор этих строк.